Сочиняла себе экстравагантные туалеты, была гостеприимна, любила музыку, с игривым задором посвящала в секрет того, что она из рода Малюты Скуратова. «Но вот пришло испытание». Не справляясь с частными заказами, она время от времени просила ей помочь. Один из свиты молодых людей напрашивался мне в помощники и попутчики. И мы привыкли, что Лёва натягивает нам шёлк, а мы с нею быстро в четыре руки рисуем. В один из воскресных дней во время работы Лили воскликнула в и с т о м е «Ах, т а м а р е й ш скажите мне что-нибудь!» Уловив счастливое состояние ее духа с намерением поддержать его, я заговорно начала. «А мы вас любим, я люблю, Лева любит». Лева грубо оборвал меня. «Кто вас спросил, что вы наделали?» В первую секунду я опешила, а в следующую поняла. Не знаю что, но что-то скверное. Рванулась бежать из комнаты, но Лили, опередив меня, повернула в дверях ключ. «Нет-нет, Тамарочка, останьтесь, не уходите. Вы должны понять нас и простить. Вы на десять голов выше и чище нас, но мы любим друг друга». Было стыдно и больно, я задыхалась, требовала открыть дверь, они каялись, просили в чем-то помочь, я ничего не слышала, меня потряс не Лева, он мне был безразличен, но Лили, их общий обман был невыносим. Узнав к тому же про Лёву, муж Лили, который ко мне хорошо относился, не поверил, что я была в неведении. Назвал меня ширмой, что я восприняла как оскорбление. Объясняться с ним по этому поводу не стало и на всю жизнь унесла ощущение бессилия перед такого рода превратностями. Отношением с Лили... Была подведена черта, они были загрязнены. Это и есть жизнь? Для чего рождается человек? Наступил тяжелейший душевный кризис, я просто заболела. Однако через пару месяцев Лили позвонила по телефону, сорванным слабым голосом простонала «Тамарочка, приезжайте скорее, я умираю».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 «Приходите сегодня, я хочу вас познакомить со своей сестрой», — попросила она как-то. Сестра приехала с мужем в гости. В юности Лили и Кский, муж сестры, любили друг друга. Однажды поссорились, она уехала в Днепропетровск навестить мать, а через некоторое время туда пришла телеграмма от родной сестры «Поздравь меня, я мадам Кская».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 Я смотрела на импозантного Кскова с видом побитой собаки, следовавшего по пятам за Лили, на самоуверенную, непривлекательную сестру, которая только посмеивалась и всеми силами души отвергала все это. Жаль было только Лили. Она открылась мне...